перед решающим столкновением 1808-1811 годы. 15 августа 1808 года Париж утопал в цветах. Вечером город был ярко иллюминирован. На площади перед скоплением народа взлетали разноцветные огни фейерверка, до поздней ночи играла музыка. столица праздновала день рождения императора. Было известно, что накануне 14 Он прибыл в с е н к л у 15-го, поступая в день своего праздника, праздника империи. Наполеон сказал: "Я чувствую себя счастливым, возвратившись в мой добрый Париж". Он добавил, что проявление радости и преданности народа, которого встречал на пути, с о т р а л о у него впечатление, будто он никогда не покидал город. Граф Толстой, русский посол в Париже. д о н о с я о праздновании 15 а в г у с т а во Франции выражал с о м н е н и е так ли велика была радость народа. Смотри сборник Российского исторического общества том 9 й номер 1 8 6 восемьдесят с т й страницы 6 5 5 6 5 с я с м о т р и также его донесение о т 6 г о а г о августа 1 8 0 8 г о года страницы 6 4 4 6 4 6 я Толстой был противником союза с Францией. Все, совершавшееся в этой стране, он видел в черном свете. Архив внешней политики России, Министерство иностранных дел, к о н ф е л я р и я дело номер 1251. Поэтому к его суждениям надо относиться критически. И все же в одном вопросе Толстой был безусловно прав. Он Наполеона в августе 1808 года. Несмотря на его внешнюю безмятежность, было действительно много забот. В письме к Жузефу 16 августа Наполеон писал: «Все происходящее в Испании крайне плачевно. Можно подумать, что армии командуют не генералы, а почтовые чиновники. Как можно было так оставить Испанию без причины, даже не зная, что делает неприятель? Это был выговор королю Испании. Но Наполеон о т р е в о ж и а л не только положение на п е р е н е й с к о м полуострове. Трезво оценивая значение б а й л е н а он с должным основанием полагал, что ближайшим и наиболее вероятным последствием Байленской катастрофы будет новая война с Австрией. Австрийским послом в Париже в ту пору был граф, позже князь Клемент Метерних. В январе 1848 года молодой Фридрих Энгельс в статье «Начало конца Австрии» предсказал скорый конец человеку. в течение многих лет управлявшему скрипучей государственной машиной Австрии трусливому мошеннику и вероломному убийце Меттерниху. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение. Том 4, Страница 471. Не часто предсказания сбывались такой быстротой. Через два месяца, в марте 1848 г о года, Меттерних Переодевшись в чужую одежду, бежал из Вены в Англию, спасаясь от народного гнева. В 1808 году он был на 40 лет моложе. т о был у с п е ш н о дебютировавший дипломат, элегантный, умный, алчливый, дамский угодник и вкрадчивый собеседник, еле умевший прятать свои пороки под внешним лоском. Светкого молодого человека, казалось бы, думавшего только о том, как р а с с е я т ь свой сплин. Поисках мнимых развлечений он завел широкие связи в Париже, в частности подозрительную дружбу с Тальираном и Фуше, к о т о р ы й он делил, как и все остальные связи к е л и н ы с графом Толстым. Фуше отмечал, что Метерник действовал главным образом через женщин. В зависимости от обстоятельств он прикидывался то верным рыцарем легитимизма, то человеком передовых идей, чуть ли не п о б о р н и к о м Прав нации, при прирожденной склонности и даже таланте к секретным козням, темной и нечистой игре, выдаваемой благодаря несокрушимому опломбу за высокое искусство дипломатии, ему удалось превратить австрийское посольство в Париже в международную штаб-квартиру тайных и н т е р в Здесь трялась паутина и сеть, протягивавшаяся во все уголки света. При всем том. Несомненные в н у т р е н н е й склонности к предательству и вероломству, д е л а в ш и й его особенно изобретательным в р а з н о о р о д а обманах, м е т е р н и к как политик, как дипломат, допускал поразительные просчеты и ошибки, но у него был ч т л и в ы й дар замечать и регистрировать только ошибки других. Свои собственные он никогда не признавал, это н е п о к о л е б и м а я у б е ж д е н н о своей т ь постоянной, если так можно сказать, универсальной правоте п о з в о л я л а ему удержать почти на полвека репутацию выдающегося государственного деятеля. 15 августа на большом дипломатическом приеме Наполеон спросил Меттерниха, против кого Австрия вооружается. Австрийский посол все отрицал. Он стремился убедить императора в глубочайшем миролюбии Габсбургов. Наполеон не стал оспаривать доводы Меттерниха. Но беседа с ним укрепила его во мнении, что Вене г о т о в я т с я к войне. Полный отчет об е с е д е 15 августа 1808 года дал приложение к д о н и с е н и ю Толстого. с м о т р и т Сборник Российского исторического общества, том 89, страницы 646-649. С июня 1808 года слухи о близкой войне между Австрией и Францией стали распространяться первоначально в узкой дипломатической сфере, а затем и в более широких кругах. Барон ш т а ф е л ь б е р г царский посол при берлинском дворе, доносил в Петербург, что во французских войсках, расположенных в Пруссии, р е з к ы стало крепнуть мнение облизости разрыва между державами. Архив внешней политики России, Министерство иностранных дел, канцелярия 1808, дело номер 422. Штакельберг, Куракину и з к е н г л ь с б е р г а 4 1 6 июня 1 8 0 8 года. Лист 9 й н о само появление этих слухов было в сущности их опровержением. Давно уже было установлено, и Жак Бодшо недавно н справедливо напомнил, что это стало как бы к с и м о м о й Наполеоновская стратегия основывалась прежде всего на внезапности. Между тем слухи о вероятности войны между Францией и Австрией вновь и вновь возникали, и в июле и в августе Штакерберг снова сигнализировал вену и Париж об усиливающихся разговорах о близости войны. Архив внешней политики России, Министерство иностранных дел, канцелярия о 1808, дело номер 422, Штакерберг Куракину, 6-18 июля. Лист тринадцатый. Толстому 1 1 г о а г о августа 1 8 2 8 г о года. Лист тридцать второй. Наполеон в действительности не хотел тогда войны с Австрией. Не потому, что он обещал солдатам, что больше не будет войны. Ему не раз случалось нарушать обещания, и это его не смущало. Война эта была не нужна. По п р е с б у р г с к о м у миру. Он получил от Австрии все, что она могла дать. а с в е р ж е н и е династии Габсбургов не входило в его задачи. Он знал, что во Франции не хотят новой войны, и он сам превосходно понимал, что страна нуждается в мире. Главное же, что заставляло его уклоняться от австрийской войны, — незавершенность, чтобы не сказать хуже, начатого им испанского дела. Вязаться в я з а ь с я войну на востоке до того, как будет достигнута победа на юге, противоречила. всему его опыту ведения войны. Для предотвращения войны с Австрией, как и для решения многих иных задач, у Наполеона в резерве сохранялось мощное средство, приберегаемое им для крайнего случая – союз с Россией. Союз этот продолжал занимать во внешнеполитических расчетах Наполеона главное место. Он расценивал его чрезвычайно высоко, считал важнейшим своим. д о с т и ж е н и я м предыдущих лет и возлагал на него и в б у д у щ е м б о л ь ш и е н а д е ж д ы В этом легко у с т о в е р и т с я обратившись к деловой переписке Наполеона 1807-1808 годов, в особенности к его письмам к Савари Калинкуру, а также к Жозефу и Евгению Багарне. Смотри Российское историческое общество, сборник, том 83, номер первый. 17, 19, 28, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 55, 74. т о с м о 8 р о к е первое т о м п е р е п и с к а с июня 1807 по апрель 1808 г о д а том 89. переписка до Эрфурта и с т о р и к и е не могли не признать крайней увлеченности Наполеона русским союзом. Некоторые из них готовы были даже довести эту констатацию до весьма произвольного толкования, когда, например, Жак Бенвиль писал, что Наполеон стал жертвой русского мира Жа. т о т е н д е н ц и о з н ы й или, вернее, насильственный характер интерпретации о б щ е и з в е с т н ы х факторов столь очевиден, что даже не требует опровержения. з а с л у ж и в а т ь внимания более серьезные вещи. Идея, высказанная Бонапартом в 1800 году, только р о с с и я может быть союзницей Франции, оставалась ведущей в его внешнеполитической концепции всех последующих лет. После Тильзита она была дополнена новым тезисом: согласие с Россией нам некого бояться. Тезис сам по себе был верным, но он оставался верным лишь до тех пор, пока сохранялось согласие. фатальные противоречия политики Наполеона з а к л ю ч а л о с ь в том, что превосходно понимая необходимость поддержания согласия с Россией, он своими конкретными действиями затрагивал интересы своего союзника. Союз был основан, конечно, не на чувствах, о которых много и охотно говорили, а на интересах. Они охватывали широкий круг проблем от больших планов раздела Восточного наследства до вопросов континентальной блокады. и в ы в о д ы французских оккупационных войск из Пруссии. Эрфуртское свидание двух императоров давно уже предусмотрены. состоялось лишь в сентябре-октябре 1808 года в обстановке неблагоприятной для Наполеона. позади были Байлен и Стинтра, оставшиеся н е о т м е ё н н ы м и впереди угроза войны со стороны Австрии. Наполеон пытался компенсировать неудовлетворительность своих позиций внешней помпезностью встречи. На свидание двух императоров были приглашены все союзные дружественные г о с у д а р и и многочисленные германские г о с у д а р с т в п а р т е р из королей дополнялся прославленными артистами французской сцены во главе с т а л ь м а Но за пятнадцать месяцев, прошедших с момента тельгита, Наполеон лучше узнал Александра. Он не представлялся ему больше добрым и доверчивым. Он отдавал себе отчет в том, что фразами и л и театральными эффектами Александр а не п р о в и д е ь Тот и сам был мастер в этом жанре. И верно, портер из королей не произвел на а л е к с а н д р а никакого впечатления. Его ч е р н о в ы е записи лишь трезвенно регистрируют многочисленные просьбы, обрушенные на него германскими государями. Почти все они, от герцога. м а к р е м б у к с к о г о до принца Турн и Таксис выпрашивали повышение государственного статуса или территориальных приращений. Архив внешней политики России, Министерство иностранных дел, канцелярия, 1808, дело номер 3239, собственноручные записи Александра I, л и с т II, i 2, 3. Но укрепление дружбы с Россией было Наполеону крайне необходимо. Накануне Эрфурта 8 сентября Наполеон подписал наконец с прусским королем договор о выводе французских войск из Пруссии. Размер к о н т р и б у ц и и был установлен 140 миллионов франков. В Эрфурте Александру I удалось добиться снижения к о н т р и б у ц и и на 20 миллионов франков. Это было сделано, конечно, не ради прусского короля. А ради Александра Эрфуртское свидание, или вернее Эрфуртские торжества, длившиеся две недели, проходили в двух строго разграниченных сферах: официальные парадные, сторона Эрфурта, обращенная лицом к многолюдному, блестящему Эрфуртскому обществу, портеру королей, т и т у л о в а н н о й днати, в л а д е и т е л ь н ы м князьям, дипломатам, маршалам, генералам, министрам, сановникам знаменитостям искусства. Первым красавицам Европы представляла все с о в е р ш а е м о е на сцене главными действующими лицами, а их было всего два, в розовом почти идиллическом совете. Разыгрывалась трогательная незменность чувств, верность дружбы двух значительных каждый по своему г о с у д а р е й нерушимость союза двух могущественных империй, полное взаимопонимание обоюдной г л у б о к о е у в а ж е н и е Глядя на этих улыбающихся, оживленных собеседников, рука у обруку, прогуливающийся по з о л и т ы м светом залам Эрфурдского дворца, или появляющийся верхом на конях в лесу за городом в сопровождении почтительно следующей п о о д а б л е с т я щ и й свиты расшитых золотом генеральских мундиров султанов, плюмажей, или вечером в ложе театра всегда рядом вместе, все той же д р у ж е с т в е н н о й улыбкой, кто мог усомниться? прочности союза. О Эрфурском свидании. Смотри, Внешняя политика России, том 4. Москва, 1968, номер 155, 158, 162. Страницы 645, 647, 649, 650. Сборник «Российское историческое общество», том 8 9 номера 209-213. «Дипломатические сношения России и Франции», 1808-1812, том 1 2 1905. «Русская старина», 1 8 9 9 том 9 8 к н и г а ч е т в е р т о 2 страницы 229-248. т а с т р а и р а н мемуары страницы 183-218. е е с т р е т в и пока с н о й стороны, как представление, как бьющее на внешний эффект демонстрации незыблемости франко-русского союза, Эрфурт безусловно удался Наполеону. Эти две недели развертывались как феерия торжественных приемов, балов, спектаклей, званых обедов, концертов, с м е н я ю щ и х друг друга в разнообразные и всегда интересные программы. Пребывание в Эрфурте на два дня было прервано поездкой в Веймар. Афины, Германии. Герцог Карл Август позаботился о встрече и м е н и т о гостей. Здесь было все: о доходы в парке, где п о д р у ж ь е Августейши х стрелков счастливо попадались олени и л а н и До с т а р о м о д н о т е а т р а л и з о в а н н ы х в приветствии цветами и стихами. Чутье большого актера вдохновляло Наполеона на удачные импровизации. На строгом чином обеде на шестнадцать персон только для государей. Он озадачил монархов, собравшихся за столом, удивительными познаниями в области германской истории. Когда один из собеседников, говоря о Золотом Буле, датировал е е 1409 годом, Наполеон его исправил: она была обнародована в 1356 году в царствование императора Карла IV. На почтительный вопрос, как и когда его императорское величество могло изучить столь сложные и специальные предметы, Наполеон чуть задувшись ответил, когда я был младшим лейтенантом артиллерии. Он мгновение остановился, еще раз оглядел важного сидающих за столом уставленным серебряной посудой, к р у с т а л е м яствами м о н а р х о в и поправился. Когда я имел честь быть младшим лейтенантом артиллерии в б а л а н с е я много читал. В присутствии российского императора Баварского короля из д в е н а а т и Виттенсбахов, владеющих троном двенадцатого века, Вюртембергского, Саксонского, Вестфальского королей и десяти других германских государств. Это небрежно горделиво, когда я имел честь быть младшим лейтенантом, было как грозное сверкание молнии. На время все замолчали. Позже он долго беседовал с д е т е и Виландом. т о была беседа равных. Наполеон заставлял ждать приёмных германских монархов, но старался подчеркнуть с в о е уважение к великим писателям, ни п р о к о в и л ь с т н ы х нот, ни декретивных суждений. Йоганн Вольфганг д ь т е был для него не тайным советником герцога в а й м р с к о г о Карла Августа, а творцом страданий молодого Вертера, которым он зачитывался в молодые годы величайшим писателем Европы. Впрочем, даже в этих представлениях ему не всегда сопутствовали удачи. 9 октября он писал Жозефине: «Я был на балу в э й м а р е Император Александр танцевал, а я нет. 40 лет — это сорок лет. Кажется, в э р ф у р т е в первый раз он стал жаловаться на возраст. Во всем остальном, если судить по его письмам, он был доволен. Камбассерсу, Жозефу Мюрату». Он писал краткие записки. Все идет как нельзя лучше. Тоже он писал ж о з е ф и н е Все идет хорошо. Я доволен Александром. Он должен быть доволен мной. Если бы он был женщиной, я думаю, что это была бы моя возлюбленная. Вандаль, Наполеон и Александр I. Том первый, 1910 страницы. 445-446. Ссылка на неизданные документы. Но все ли шло в действительности как нельзя лучше? И был ли он в самом деле доволен результатами встречи, как уверял своих корреспондентов? Достоверные документы доказывают, что т о была лишь игра, залицевой парадной стороной Эрфурского свидания. За дружескими рукопожатиями и улыбками скрывалась невидимая посторонним неожиданно острая борьба. На протяжении более года Наполеон получал и от самого Александра, и в особенности от Колинкура многократные заверения в прочности дружественного союза России и Франции. Правда, тельзитский угар рассеялся быстро, трезвые расчеты отеснили т сантименты, если они когда-либо были. уже после возвращения Савари и долгих бесед с ним Наполеон понял, что Александр и сложнее, и хитрее, чем он вначале предполагал. Много позже на острове Святой Елены, сравнивая Александра со австрийским и прусским монархами, он говорил: "Русский император человек, стоявший бесконечно выше всех этих остальных. Он обладает умом и з а ч е с т в о м о б р а з о в а н и е м Он о б о л ь с т и т е л е н но ему нельзя доверять. Он неискренен. Это истинный". в и з а н т и й ц и после упадка империи. Если я здесь умру, он будет моим подлинным наследником в Европе. В с т а х с к на у п о в а н н п о хвалы Наполеона это высокая о т к е н к а и она складывалась постепенно. Перед Эрфуртом Наполеон оценивал Александра уже вполне трезво, но при этом твердо был уверен в дружеском характере встречи. В Эрфурте он почувствовал что-то новое иное. Александр был любезен, доброжелателен. Он охотно шел в мелочах на встречу Наполеону, но это уже был совсем иной человек, чем в Тирзите. Почти по всем вопросам обнаруживались разногласия, и Александр не только не искал п у т е й с к л г ч е н и я их, напротив, он ни в чем не хотел уступать. Он стал непоколебим, писал Колинкур. Дело доходило до борных сцен между ними, и Александр пригрозил, что он уедет. Наполеону пришлось н е к и н у уступки. Неожиданно изменившееся поведение царя Наполеон первоначально связывал с неудачами в Испании, Байленом, Симтрой, но видимо было что-то еще иное. Кто-то, может быть, предавал Наполеона. Император даже заподозрил Лана. По приказу и м п е р а т о р а он ездил встречать Александра и царю, понравился. Александр наградил Лана орденом Андре я Первозданного. До конца Эрфурского свидания и позже Наполеон так и не узнал правды, а правда ужасающей правда была совсем рядом. Наполеона предал и продал т а й л е р а н Бонапарт давно относился к нему с недоверием, именно потому, что он ему не доверял, он отстранил князя Беневенского от руководства внешней политикой. Тем поразительнее допущенная Наполеоном в 1808 году ошибка. Он пригласил т о л е и р а н а участвовать в эрфусских переговорах и возложил на него самую деликатную миссию дать понять Александру, что Наполеон хотел бы породниться с ним, женившись на его сестре. Психологически трудно объяснить образ д е й с т в и я Наполеона. Как мог он доверить самые важные политические переговоры, а в то время не было ничего важнее союза с Россией? Человеку, вызывавшему его п о д о з р е н и е то было удивительное ослепление, не случавшееся до сих пор ни разу п о т е р и интуиции, н е п о с т и ж и м ы м образом терять в догадках, кто мог его предавать. Он исключал из списка подозреваемых Талирана. В Верфуте он питал к нему неограниченное доверие, а человек, которому он почему-то доверял самые важные политические и личные переговоры. Еще в Париже вступил в тайный с г о в о р с Метернихом, т и в Эрфорте, оказавшись наедине с Александром в доме принцессы Турн и Таксис, сразу же открыто выступил против Наполеона. Государь, зачем вы сюда приехали? На вас пала задача спасти Европу, и вы можете достичь этого лишь возражая во всем Наполеону. Иные из исследователей полагали, что Толиран тем самым совершил безрассудно смелый ход. Вандаль, Наполеон и Александр I, том первый, страница 426. с м е л о с т и особо здесь не было. Нельзя было сомневаться в том, что Александр захочет выслушать с у ж д е н и я исходящие от оставшегося весьма влиятельным бывшего французского министра иностранных дел. т о л и р а н пытался оправдать свое беспримерное предательство тем, что изменяя Наполеону, он действовал будто бы в интересах Франции. т о л и р а н Мемуары, страница 183-217. т д е т о были, конечно, софизмы. т о л и р а н действовал в своих личных интересах и в интересах Австрии. о г л у б л я в ш а я с я на протяжении ряда лет расхождения Наполеона и т о л и р а н а во внешнеполитических вопросах, опиралась прежде всего в споры о союзе. Союзу с Россией, на который ориентировался Наполеон, т о л е р а н противопоставлял союз Австрии. Его слепая враждебность русскому союзу имела оборотной стороной с т о й же слепое, безудержное преклонение перед Австрией. Начиная с 1807-1808 годов т о л е и р а н действовал ф а к т и ч е с к и как агент Австрии. И на с п е ш л и в о критическое замечание Наполеона т о л е р а н у А вы все тот же Австриец имело под собой глубокую почву. Предательство Телерана повлекло за собой важные последствия. Хотя Александр относился к союзу с Францией гораздо трезвее, чем он изображал это н а п о л е о н о Савари Калинкуру, он все рассчитал его отвечающим в тех условиях интересам России и направляясь в Эрфорд был п о л о й решимости, как это видно из письма к матери, укреплять этот союз. Русская с т а р и н а 1899, том 98, книга 4. Измена т е л е р а н а и удивительная близорукость Наполеона в свете б а й л е н а произвели на Александра б о л ь ш о е впечатление. Если такой человек как т е л е р а н к тому же пользующийся доверием императора, призывает бороться с Наполеоном, значит дела Наполеоновской империи действительно плохи. Предательство Толирана способствовало разладу между союзниками. 12 октября 30 сентября была подписана союзная конвенция между Россией и Францией. Текст конвенции и первоначальные ее редакции от ки внешней политики России Министерства иностранных дел к а н ц е л я р и я 1808 дело номер 3251 листы 1-10. Сравни внешняя политика России Толк ч Москва, 1965 год, номер 161, страница 359-363.